Глава 27. Сидя в кресле в аэропорту Дохи, Саид пристально наблюдал за рабочими. Многие он закинул на стеклянный столик. Такой вид начальника заставляет работать качественно, быстро и без разговоров. Это как раз то, что ему нужно. Прошло 3 недели с тех пор, как он приехал сюда. Дав указание прорабу, Саид сам руководил процессом подготовки. Дело было много, месяц слишком короткий срок для полной реализации проекта. На обустройство уходило много денег, что его тоже беспокоило. Авиакомпания Arabia Airlines решила вложиться в крупное дело, назад дороги нет. А хотелось всё оставить, забыть проQatar и уехать в Дубай, но процесс запущен, и с каждым днём крыло аэропорта в Дохе всё больше напоминало дубайский терминал. Ахмад Али аджими, будучи тесть Саида, часто посещал его со своей свитой. Он был деловым человеком, но ради дочери готов был пожертвовать многим. Пару раз он приходил вместе с Дамирой, лавя на себе взгляды девушки, Саид отмечал, что она красивая и мила и выглядела покорной. Странно, что Амина не взлюбила её. Наверное, сестринская ревность. Теперь имя Arabia Airlines было повсюду: в заголовках газет, в статьях мировых журналов, на телевидении. Репортёры следовали за Саидом по пятам, и именно это видела Вирджиния по телевизору. В эти моменты она понимала, что они с Саидом действительно разные. Он приблизился к управлению авиакомпанией, стал ещё влиятельнее и могущественнее, в то время как она оставалась обычным пилотом. Сначала Вирджиния корила себя за слова, брошенные ему в его же доме, потом поняла, что всё сказала правильно, но боль в душе не проходила, со временем сменившись лишь тоской. Чтобы её заглушить, Вирджиния брала дальние и длинные рейсы. В последнее время пассажиров стало больше, и это её радовало. Америка стала частым пунктом в её списке. Она уже побывала в Калифорнии, в Техасе, в Канзасе и готовилась к рейсу в Олинойс. Оливия поговорила с Вирджинией, но та ничего не сказала про Саида. У неё был лишь один ответ: всё в прошлом. Эти сухие слова сделали своё дело, пресекли дальнейшие расспросы. Родители успокоились, хотя видели подавленность и задумчивость дочери, но решили, что всё действительно в прошлом и больше не даст о себе знать. Всё знала лишь Милена, всё это время поддерживающая Вирджинию. Расставание всегда пережить сложно и тяжело, особенно когда ты сама делаешь первый шаг и вынуждена говорить любимому человеку много неприятных слов. Но страшнее было даже не это. Я перестала пить противозачаточные, когда ушла от Мэта. Я не думала, что всё закрутится так быстро. Вирджиния сходила с ума, она никогда не беспокоилась по этому поводу, а теперь становилось страшно. маленький процент вероятности, что ты можешь быть беременна. Не думай, что судьбе угодно поступить так с тобой, утешала её Милена, хотя когда-то сама оказалась в подобной ситуации. 6 лет назад ты думала так же? Жизнь иногда бывает слишком сурова. Я вообще не ожидала, что с одного единственного раза к тому же случайно я могу забеременеть. Это было шоком для меня. В моём случае это будет катастрофой. прошептала Вирджиния и опустила взгляд на белую чашку в руках. К счастью, ожидания не оправдались. Когда это случилось, Вирджиния облегчённо выдохнула и даже улыбнулась. Впервые за 3 недели это был повод начать новую жизнь. Значит, так решила судьба. Ей не быть Саидом. Саид находился в лаунже для будущих пассажиров, слушал, как его друг Омар рассказывает случаи, произошедшие недавно в Рейсе. Как же хотелось в небо. 3 недели на земле это долгий срок. Если отец таким образом мстит за связь сына верной девушкой, то у него отлично получается. И хоть на земле работы было полно, это не мешало мечтать о небе. Он как будто лишался самого ценного в жизни смысла. В пару рейсов он мог бы тебя отпустить. Произнёс Амор: "Не в ссылку же заслал". На туда и обратно не уйдёт много времени. Не думаю, что рабочие здесь уснут без твоего надзора. Он говорил правду. Саиду следовало уже позвонить отцу и выдвинуть своё требование. Что есть пилот без самолёта. Срезанный цветок в вазе с водой засохнет медленно и неминуемо. Пройдёт ещё неделя, и я снова буду в строю, а когда женюсь, то буду летать ещё чаще, чем прежде. Разнес Саид безжизненным голосом. Он женится, и свадьба уже совсем близко. Саид уже начал сыпаться со своей участи. Последнее время ты молчалив. Я особо много никогда не говорил. А Маркивнул, что верно то верно. Но раньше в его друге было больше жизненной энергии. Сейчас он всё чаще угрюм и всем недоволен. Мой отец начал заниматься туристическим бизнесом, чтобы не молчать, а Мар поднял новый тем. купил автобусы и даже катера. Сейчас туризм актуален, люди потоком едут в Дубай. Сайт промолчал и медленно перевёл взгляд на друга. Он смотрел на него долго, явно думая о чём-то своём, потом взглянул на окно, которое выходило на перрон. Ты можешь дать мне его телефон? Омар пожал плечами, слегка удивившись такой просьбе, и достал мобильный телефон. 3 недели всё одно и то же, ничего не менялось в жизни Саида, а леже время убегало вперёд. Ровно через месяц с момента приезда Саида в Доху крыловое аэропорт для Arabia Airlines было полностью готово к принятию пассажиров. Снова камеры и репортёры. Приехал Мухаммед, чтобы взглянуть на всё своими глазами. Ты проделал отличную работу, Саид. Теперь я вижу, что ты можешь работать, если захочешь. Саид устало кивнул. Отец постарался сделать отличную рекламу этому союзу. Но за последний месяц Саид так привык к постоянным съёмкам и бесчисленным интервью, что сейчас просто не замечал никого вокруг. Репортёры уже тянули свои микрофоны, задавая вопросы. Ахмад, Аля Джими шёл рядом. Приезд Мухаммеда очень обрадовал его. Это повод для ещё одного праздника. В течение этого месяца Саид был желанным гостем в его дома. Дамира с нетерпением ждала каждой встречи, но по правилам их не оставляли наедине, и Саид за это был благодарен Аллаху. Теперь я могу вернуться к своей прежней жизни, отец? Саид выбрал удачное время для разговора. Все репортёры переключили внимание на Ахмада. Он, как и Мухаммед, любил находиться на публике. Можешь, Саид, надеюсь, что за этот месяц ты многое понял? Саид опять кивнул. "Да, много думала, пришло к пониманию, чего же хочет на самом деле. И подумай насчёт заключения экспертной комиссии по поводу ошибки диспетчера. Виновники наказаны, отдай бумаги на одируй, забудем об этом инциденте. Амина выйдет замуж за его сына. Нам необходим этот союз". Окунувшись с головой в бизнес на целый месяц, Саид пришёл к выводу: что и этого союза не избежать. Но ну, по логике вещей, союз с Дубайским аэропортом должен быть даже прочнее, чем с Катарским конкурентом. По крайней мере, Асад бен Надир земляк. А в бизнесе можно доверять только своим людям. Но по прилёте в Дубай стоит с ним поговорить и выдвинуть ряд требований. Я встречусь с Асадом, как только вернусь в Дубай. У меня тоже есть свои условия. Мухаммед удивлённо взглянул на сына. Что-то незримое изменилось в Саиде, он стал решительным, менее эмоциональным, а более уверенным в себе. Ну инцидент это его дело, пусть сам занимается им. Жизнь тебя учит, Саид. Совершенно верно, отец. Милена сидела перед зеркалом и делала макияж, ничего не получалось, руки не слушались. Сегодня она летит в Париж, аняня ещё не пришла. Милена нервничала, поглядывая то на часы, висящие на стене, то на Ричарда, который возился с машинками. Няня ещё никогда не опаздывала. "Оставь меня, дядя Джеку", взмолился Ричард. Он обещал сводить меня в зоопарк. Милена не видела Арчера очень давно. Тот не звонил и больше не приходил. Мерзавец, видимо, насытился её губами. Вспомнились цветы в горшках, которые стояли на улице. Мило, но хорошо, что Джек не даёт о себе знать. С Крисом она пару раз ходила на свидания, но в мыслях теперь был не он. А жаль. Кристиан хороший парень. Жизнь преподнесла ему уроки, поэтому он боялся серьёзных отношений. Пудра полетела в сумку, за ней румяна. Я позвоню Иржине, может, она возьмёт тебя к себе. Верджиния ушла в себя, перестала замечать людей вокруг. Она брала себя в руки только в рейсах. Мне хотелось нагружать её своими проблемами. Нет, это не выход. Я хочу с Джеком в зоопарк, крикнул Ри, чёрт ты, Милена, удивлённо на него посмотрела. С каких это пор ребёнок диктует свои правила? И с каких пор Арчер успел обоять её сына? Громкая мелодия заставила переключить внимание на телефон. Милена быстро схватила его, это была няня. Прости меня, Милена, я в больнице. Не могла позвонить раньше. Что случилось? Милена искренне переживала за няню, но в голове крутилось: куда деть Ричарда? Это проблема, и её надо решить очень быстро. У моей мамы случился сердечный приступ. Пока няня плакала в трубку, Милена как могла поддерживала её, а параллельно кидала вещи сыну. Тот в недоумении посмотрел на неё, но палец матери, которым она пригрозила ему, заставил покорно слушаться и начать одеваться. Он не знал куда. Но так бывало и раньше, а Ричард привык к внезапной смене планов. Закончив разговор, Милена выдохнула. "Придётся тебе полететь со мной, Рич. Другого выхода нет. Молись, чтобы старшая стюардесса разрешила взять тебя на борт. Хотя последнее слово за капитаном". Она вела машину, мысленно подбирая нужные слова. можно даже пустить слезу, хоть бы капитан оказался тоже, отцом, который понимает всю тяжесть материнства. Хотя как мужчина вообще может её понять? Скорее у капитана есть жена, которая занимается воспитанием детей. Оставалась надежда на старшего стюардеса. К счастью, та пропустила Ричарда на борт, понимающий кивнув, всякое бывает в жизни, от форс-мажорных обстоятельств никто не застрахован. Ричард восторженно наблюдал, как мама готовит салон для приёма пассажиров, поправляет сиденья, раскладывает подушки и пледы. Все члены экипажа, что проходили мимо Ричарда, гладили его по голове, кто-то угостил конфетой. Но настоящий восторг он испытал, когда на борт поднялись пилоты. Он даже привстал с кресла, но рука милены усадила его обратно. Возможно, пройдут мимо и не заметят, но как только зашёл капитан, он чуть не вскрикнул. А Ричард завизжало кинулся к нему. "Джек!" Арчер не сразу осознал, что вообще происходит, перевёл взгляд на ребёнка, тот маленькими ручками обнимал его. "Ричард, ты что здесь делаешь?" Машинально обнял его тоже. Милена подоспела раньше, чем тот что-то ответил. "Отдирай ребёнка от Арчера", она произнесла. "Пройди мимо Джека", сделая вид, что ты ничего не видел. "Но я вижу", ответил он, указывая на Ричарда. Теперь до него начало доходить, откуда ребёнок на борту. И о боги, они послали ему в придачу и мать. Он будет вести себя тихо, как мышь, прошептала Милена, слегка покраснев. Почему-то сейчас ей вспомнились поцелуи и ухаживания Джека. Ты издеваешься, скорчил гримасу Джек, чем насмешил Ричарда. Мышь на борту, а это череватая аварийная посадка. Пусть он будет человеком, я даже разрешу ему побывать в кокпите. Раздался счастливый возглас ребёнка, и Милена разозлилась про себя. Я полечу с тобой в кабине, если будешь вести себя тихо. Арчер присел, смотря в глаза Ричарду. Кстати, мы летим в Париж, где есть зоопарк. Ведь я обещал отвезти туда твою маму. Он с подлобья выглянул на Милену, та недовольно отвернулась. Хорошенько её ждало путешествие. Ричард зашёл лэджеком в кокпит и восторженно вскрикнул. "Ух ты, я тоже хочу быть пилотом". И тут же начал рассматривать кнопки на панели, а Милена, стоявшая у двери в кабину пилота, перевела шокированный взгляд на сына, но встретилась взглядом не с Ричардом, а с Арчером. Тот гордо улыбнулся и снял фуражку. "Я же говорил, что он будет пилотом". "Да!" крикнул Ричард. "Как мой папа". Теперь удивился Арчер. На же Милена потеряла дар речи. Твой отец пилот? Этот вопрос он задал мальчику, и где он? Хватит, Джек, прервала их разговор Милена, сил не было слушать всё это. Арчер не знал, на кого смотреть. Его второй пилот тоже проявил любопытство, даже отложил чек-лист. Улетел, прошептал тот. И больше никогда не возвращался. Умер, наверное. На лице Джека сначала отразилось отвращение, но он продолжал допытываться. Ты его видел когда-нибудь? Он заметил, как недовольно отвела взгляд Милена. Ещё пара вопросов её сыну, и она спрыгнет с самолёта. "Не", однозначно ответил Ричард. Арчерке в ноль Милене, пытаясь подбодрить, подошёл к ней ближе и прошептал: "Многие так делают". "Как?", грубо произнесла она. Хоже жалею, что взяла сына с собой. Надо было поменять рейсами. На этом слишком тесно. Приписывая горе папаше настоящую мужскую профессию, чтобы ребёнок думал о нём как о герое. Джек так спокойно это говорил, что захотелось стукнуть его чем-нибудь тяжёлым. Она сделает это словами. К сожалению, даже в настоящей мужской профессии есть такие экземпляры. Пойдём речь. Я посажу тебя в кресло. А весь полёт Милена кипело от злости на саму себя. Надо было выдумать для сына другую историю, менее примечательную, например, его папа был разносчиком газет или барманом или водителем фуры. А она даже выдумывать не стала, просто сказала правду. По прилёте в Париж Арчер настоял на посещении зоопарка. Ричард так обрадовался, что невозможно было отказать. Милена согласилась и не прогадала. Её сын стал чуточку счастливее, он гордо шёл, держа в руках большой колом сахарной ваты и комментируя животных. беге мод там был, но Милена лишь пожала плечами, не понимая, что в нём может быть красивого. А вот Ричард ж был рад увидеть наконец животное, про которое читала ему няня. Ты даже не знаешь, что любит твой ребёнок. Арчер не отставал от Милены. Я много работаю, чтобы у моего сына всё было. Никто не виноват в том, что его отец оказался мерзавцем и вынудил меня работать больше, прошептала она, отвернулась от него и пошла дальше. Арчер закатил глаза, не понимая её. Из-за одного негодяя она теперь ненавидит всех мужчин. Он взял Ричарда за руку, и они двинулись за ней. Я могу брать Ричарда к себе в выходные дни, потом буду рассказывать тебе, что ребёнку нравится, а что нет, чем он увлечён, о чём мечтает. Ура! воскликнул мальчик, но его мать даже не обратила на это внимания. Она резко остановилась и повернулась к Арчеру. Чтобы мой ребёнок насмотрелся на тебя и перенял дурные привычки, ну уж нет, Джек. Ну, мам. Боюсь спросить, что ты знаешь о моих привычках. О них не знают только пингвины Антарктики. Да туда ты ещё не долетел. Как вообще угаразила её пересечься с этим мужчиной? Арчер подмигнул Ричарду, и тот кивнул, всё понимаю, бесов. Вирджиния сидела на диване в доме родителей, поджав под себя ноги и держала в руках книжку. Она делала вид, что читает, но не различала ни строчки. По телевизору начали показывать местные новости, и Саид опять давал интервью. Она слушала его, боясь поднять глаза. Его арабская речь врезалась в память на всю жизнь. Рядом с Саидом были Мухаммед, Дамира и её отец. А Вирджинии было тошно от всех этих лиц. Сейчас как никогда хотелось на маленький остров, в домик, ограждённый белым забором, с садом из деревьев с красными цветами. Она до сих пор помнила каждое слово, произнесённое Саидом. Он тоже туда хотел, но одного желания мало. Телевизор внезапно замолчал, и Вирджиния резко подняла голову, встретившись глазами с матерью. Оливия мило улыбнулась и положила пульт на место. Надоело смотреть одно и то же по новостям. Было странно на родителя, теперь не обсуждали новости о авиакомпании, не говорили о Мухаммеде и его сыне. Скорее всего, они о чём-то догадывались, но корректно молчали. А сердце продолжало на эти новости здесь ни причём. А Вирджиния замкнулась в себе. Мир перестал радовать её своими красками. Она могла подолгу сидеть, уткнувшись в книжку и не прочитать ни слова, смотреть в окно и не видеть людей. Гулять по торговым центрам на автопилоте без цели, лишь вступая на борт самолёта личное оставляла на земле. Она подождала, пока мать ведёт на кухню, и выскользнула из дома во двор. Ещё есть море. Шум волн успокаивал, убаюкивал, расслаблял, в то же время напоминал голос Саида тихий и спокойный. Каждый раз, когда она сидела на берегу, Серёзы против воли выступали на глазах, она осмахивала их ладонью, но выступали новые. Это повторялось снова и снова. Очень не хотелось, чтобы море забрало с собой всю боль и тоску. Вирджиния вышла за калитку и остановилась, увидев Криса. Он сидел к ней спиной, точно так же, смотря на волны. По его опущенным плечам она поняла, что он тоже пришёл сюда подумать о своём. Но иногда стоит посидеть вдвоём, пусть даже молча. Так ощущается поддержка. Она присела к нему, смотря вдаль. Скоро закат. Иногда мне кажется, что наши родители настолько счастливы друг с другом, что судьба решила обделить этим их детей. Крис. Она коснулась его плеча, но её хрупкая поддержка выглядела смешно. Мы есть друг у друга. В последнее время брат тоже стал молчаливым и задумчивым. Часто речи мамы и папы проходили сквозь него. Он впадал в депрессию. Грустил ли он по Лусии или о том времени, что потратил на неё? Он не говорил, и Вирджиния оставалась лишь догадываться. Пожалуй, наступило время возвращаться в Аликанте. Я больше не могу здесь находиться, это всё не моё. Вирджиния опустила руку с его плеча. Теперь кризис бросает её, а она останется совсем одна. Но здесь родители, и я А там работает Женя, рано или поздно мне всё равно надо было вернуться. Без моего надзора всё погибнет. Тем более начинается подготовка к сезону урожая. Я должен быть там, а здесь я мучаюсь без дела. Она понимала, что он прав, и она не вправе его удерживать. А как же Милена? Я думала, что вы встречаетесь. Крестьянин продолжал смотреть на линию горизонта и спокойно произнёс: Милена очень милая девушка, но, кажется, я не готов к серьёзным переменам в жизни. Я сделал вывод, что любовь приносит лишь боль. Не хочу снова оказаться в этих сетях. От его слов сердце заныло. Вновь вспомнился тот момент у Саида дома, когда она всю свою боль вылила на него. Нет ничего удивительного, что он не ищет встреч с ней, и дело не в том, что он находится в Катаре. Для Саида не проблема за 40 минут прилететь на своём самолёте в Дубай. Просто смысл её слов, видимо, дошёл до него, и это лучше, чем продолжать отношения, которым всё равно скоро наступит конец. Поехали со мной в Аликанте, Жень. Мне кажется, тебе там будет спокойней. Будешь работать пилотом в испанской авиакомпании. рис повернулся к ней. Как бы хотелось уехать, даже несмотря на то, что Дубай её родина. Она смогла бы отказаться от этого, но у меня контракт с Arabia Airlines на 5 лет. Я училась у них и обязана отработать. Всё это сложно, но работать в Arabia Airlines не сложнее, чем видеть Саидовый аэропорт, думать о нём, желать его. Господи, она будет смотреть на него и вспоминать ту ночь, но Он даже об этом не узнает, потому что теперь она будет молчать, и она никогда не скажет, что любит, и никогда не услышит ответные слова. Она не услышит. Хаять. А Вирджиния пришла к себе домой поздно вечером. В маленькой квартирке было одиноко и пусто, но у родителей оставаться не хотелось. Надо учиться жить одной. И здесь ей спокойней, можно о многом подумать, хотя сколько можно думать, уж ничего не изменить. Приняв душ, она накинула шёлковый халат и, вытирая мокрые волосы, вышла в комнату. Стоит ли спать пораньше? Завтра днём рейс, долгий полёт в Линойс. Быть подальше от этого города стало единственным её желанием. Звонок в дверь заставил опустить полотенце и взглянуть на часы. Неужели крестьян сказал родителям о своём отъезде? Наверняка они Не поняли его поспешного решения, и он сбежал от них, решив переночевать здесь. Теперь ей придётся утешать брата. Ну, зато она будет не одна. Распахнув дверь, Вирджиния застыла. Дыхание остановилось, а сердце напротив стало биться сильнее и чаще. Мерхаба хайети. Стопив шаг назад от неожиданности, она уперлась в столик в прихожей и смотрела на него широко распахнутыми глазами, боясь моргнуть. Как Саид переступает порог её дому. Она никогда бы не подумала, что он может прийти сюда к ней, а в её квартиру. Боясь произнести хоть слово, она просто наблюдала, как он достал белый конверт и положил на тот самый столик возле неё. Но даже это не заставило отвести взгляд от него, она не видела его месяц, а кажется, что они расстались вчера. Его запах Она вновь почувствовала восточные ароматы, пыталась вдохнуть его глубже, но дышать ровно не получалось. Саид всё тот же, смотрит на неё ласково и нежно. Он перевёл взгляд на конверт, а хотелось любоваться девушкой вечно. Хотелось поцеловать её, прижать к себе, почувствовать её тепло, но сейчас нет времени. Наш самый первый полёт. В Париж проходил над Альпами. Я никогда не забуду, как думал в твоих глазах, глядя на альпийские озёра. Он снова посмотрел на неё. Здесь маршрут в маленький домик, который находится в швейцарских Альпах, и билеты на самолёт другой авиакомпании из другого аэропорта в Дубае. Один твой звонок моему другу Кирему по этому номеру, он достал визитку и положил на белый конверт. И твой завтрашний рейс в Илиноис отменят без проблем. Я буду ждать тебя в Альпийских горах Хаятя рядом с озером. Он сделал шаг назад к двери и открыл её. Я всё так же люблю тебя.